Ведун опять выглянул наружу. Булгары подняли свой сруб на высоту человеческого роста и теперь накатывали на него крышу из полутора охватных бревен, таких, что и удар трехпудового валуна, брошенного со стены, выдержат. Когда успели? Мост, сруб, накат. Когда? Ночью в темноте навели. — ответил один из лучников. — По воде, видать, плотами сверху сплавили, да тут увязали, а дозорные проспали все, курицы сонные. Когда расцвело, булгары уже продольный ряд кидали. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя, процитировал ведун перевод Маршака. Всегда и везде одно и то же. Один проспал, другой пожмотился, а потом город по колено в крови. Булгары настелили накат почти до середины моста. Но этого им явно казалось мало. Все тащили и тащили из слободы, какие-то щиты, мостки и слеги. Наконец на стене появились и первые ополченцы, с тощими пучками лучин, горшками, с салом, корынками. «Лучники, готовьтесь!» — предупредил Середин. «А вы, мужики, давайте связки лучинные запаливайте, а как хорошо разгорятся, вниз кидайте, чтобы на крышу сруба попала». «Ага, сейчас!» — защитники повеселели, поняв суть задумки. Послышался стук кресалк. И вскоре вниз через стену полетело сразу несколько пылающих связок. Пара из них, упав неудачно, отскочила в воду. Две потухли, но три покатились по бревнам, только сильнее разгораясь. «Масло!» Вниз полетели корынки. Они разбились о бревна наката, разбрызгивая густые струйки и рассыпая осколки. И тут же по влажным полоскам побежали змейки огня, быстро вырастая и радостно выплясывая. А вот теперь можно и жир бараньи, и сало любое, — уверенно кивнул ведун. В жаре огня плавилось все, полыхая и через щели между бревнами просачивалось вниз. Послышались вопли. Первые обожженные булгары выскочили из-под навеса, хлопая по себе руками, и тут же падали сраженные стрелами. Другие работники, заметив опасность, кинулись вперед, черпая воду щитами, досками даже ладонями и плеща ею в пламя. В азарте борьбы они на время забыли об опасности. Тем более, что лучники уже долго никак себя не проявляли, и теперь попали под плотный смертоносный ливень. На стене жадно пили тетевы лука, стрелки сосредоточенно прикусили губы, быстро выбивая врагов, и очень скоро на берегу и мосту лежало полтора десятка убитых, а еще столько же уплывало по рву в кровавых облаках. На помощь работягам примчались дружинники, ринулись на мост, тоже попали под стрелы, но прикрылись щитами и почти не пострадали. Ну, разве только кого легко зацепило, и то вряд ли. Правда, тушить огонь воинам оказалось нечем, только понапрасну подставлялись лучникам. «Еще! Еще!» — потребовал ведун. — У кого чего есть, кидайте все, что горит. Из княжеской кладовой слуги продолжали таскать все новые корынки и горшки, которые немедленно метали в пламя. Туда же отправляли пучки лучин. Костер начал грозно звывать, однако накат был очень толстым. Чтобы такой прогорел, нужно много времени хотя еще важнее испортить сам мост. А насколько пострадал он, было не видно. Олег надеялся, что вниз протекло достаточно жира и масла, чтобы нижний настил тоже занялся. Из Слободы уже бежали булгары с ковшами, бочонками и катками. Летящие навстречу стрелы заставили их замедлить шаг. Но тут на помощь ринулись дружинники, Прикрыли сотоварищей щитами. А работники добрались до моста, стали заливать корышу, плескать воду внутрь сруба, сводя на нет долгие старания унженцев. Быстро перемещаясь, они то и дело выскакивали из-под защиты щитов, но теперь почти не несли потерь. Городские лучники просто устали. Их запало после короткой передышки хватило от силы на четверть часа. Ополченцы в бессильной ярости пытались метать вниз копья, но они были тяжелыми, далеко не добросишь. Да и попасть в подвижную цель с такого расстояния почти невозможно. Оставалось надеяться только на то, что огонь окажется сильнее захватчиков и подбрасывать, подбрасывать дрова и горшки. Пламя стало рассекаться от стенок сруба по сторонам, вытесняя булгарный берег, и ополченцы закричали от радости. Но тут же обнаружилось, что помочь своему союзнику Унжицу больше ничем не могут. Припасы княжеской кладовой опустели свежих пучков с лучинами никто больше не нес возможно масло было у горожан но они делиться своим добром не спешили скорее всего просто не знали что жир и масло их погребов нужны здесь именно сейчас а не через час или через день болгары спустились к воде принялись забрасывать края моста грязью Черпая ее с дна и берегов, масло затекало сверху, шипело, коптило, но вреда древесине причинить уже не могло. Ее же, жидкую грязь, они стали метать и внутрь сруба. Стараниями лучников, все еще способных на редкие одиночные выстрелы, трех таких нырящиков за глиной удалось отправить ко дну. Однако изменить что-либо это уже не смогло. Булгары многими десятками рук забрасывали огонь, смело забегали в сруб, метали чавкающие шматки на крышу, а потом и вовсе притащили несколько больших свежих шкур, то ли коровьих, то ли конских, накрыли пламя сверху, немного выдержали, сдернули полотнище, вверх, повалил густой сизый дым, ненадолго полностью перекрыв обзор. А когда он рассеялся, стало видно, как булгары вытаскивают шкуры из реки, накрывают ими мокрыми угольно-черный накат, расчищенный от остатков пожарища. На шкуры, на края моста, полетели новые комья грязи, И вскоре все сооружение было покрыто влажной глиной толщиной в две ладони. Шансов запалить осадный навес второй раз больше не оставалось. Что теперь? Из всей княжеской свиты у средней башни оставался только ключник. Теперь они будут копать, пока башня не завалится, ответил ведун. Или пока не пророются насквозь. Нужно на улицах, примыкающих к башне, сделать завалы. На домах разобрать крыши, и посадить лучников. Тогда всех, кто прорвется через подкоп, получится быстро истребить. Можно несколько дней продержаться. «Не пророются», — покачал головой боярин. «Земляная стена китайская». Там внизу срубы, заваленные камнями и засыпанные землей, за год не пробьют. «Тогда есть шанс», — Олег огляделся. «Надо же, день прошел, а я и не заметил. Казалось, меньше часа как поднялся. Ладно, пойду подкреплюсь, здесь от меня все равно ничего больше не зависит». За остаток дня и новое утро трудолюбивые булгары пристроили к срубу на мосту длинный навес из жердей, щитов, снятых дверей, створок ворот и прочего подручного материала. Выглядело все это хлипко, однако ни камня, ни тем более бревна, так далеко защитникам было не добросить. Отстрел в подобное укрытие защищало надежно. Что они там делали под стеной и насколько успешно, горожанам оставалось только догадываться. Помешать они ничем не могли. Сил для вылазки и разрушения осадного сооружения вон же не хватало. Пробить крышу было нечем. Оставалось надеяться, что княжеская армия успеет появиться раньше, нежели начнут поддаваться стены.